Голова двадцать Напрягая навык, он ощутил, что за углом последнего дома начинается открытое пространство На некотором удалении нечто копошилось на земле Навык ощущения пространства не давал достаточного спектра информации чтобы верно идентифицировать объект Это было что-то странное Еще раз проверив окружающую местность Артём двинулся исследовать находку. С этого момента следовало быть максимально осторожным. Мирно настроенных существ в осколках ещё не встречал. Осторожно выглянув из-за угла, парень увидел это. Даже визуального восприятия было недостаточно, чтобы разобрать, что это за хрень. Артём явно мог видеть механические фрагменты существа. Местами они переходили в нечто странное. Всё это выглядело довольно тошнотворно. Механизм имел верхние и нижние манипуляторы – выполняющие роли рук и ног соответственно. Они крепились корпуса, корпусу, образуя вместе человекоподобного робота. Но головы не было, лишь округлый бугор между плеч. Возможно, интеллектуальный блок был утоплен в корпус. Тут и там поверхность робота покрывала что-то, похожее на живую плоть. Она обвивала весь механизм, местами прорастая внутрь. Надо сказать, смотрелось это чертовски странно. Не очень искушенный в научной фантастике, тем не менее Артем знал, что живые организмы с вживленными техническими устройствами называются киборгами. Но кем же тогда будут роботы с проросшими в них побегами живой плоти? Робот продолжал сучить верхними манипуляторами, производя звуки, которые привлекли внимание парня. Нетрудно догадаться, что он был поврежден. Внимательнее исследовал биомеханоида парень понял, в чем дело. Полевые отверстия в корпусе намекали на военных из внешнего мира. Машинально огляделся в поисках людей, но, конечно же, сейчас в осколке он был единственным игроком. Центр населенного пункта занимало большое здание кубообразной формы с залезанными краями и выпуклым стеклянным куполом вместо крыши. Стены грязно-жёлтого цвета, местами потрескавшиеся, когда-то сияли первозданной белизной. Прямыми рядами на них расположились круглые окна, похожие на иллюминаторы. Целый ряд прозрачных дверей на невысоком крыльце служил входом в это любопытное место. Без сомнения, все это вызывало большой интерес. Но Артем решил не торопиться. Еще раз оглядевшись, он начал мысленно составлять примерную карту осколка. Это было несложно. Здание купы в центре, вокруг него в радиусе сотни метров, лишь газон, пересекаемый неширокими тропинками и лавочками. Когда-то здесь гуляли, отдыхая трудовой деятельности. От этого комплекса лучами во все стороны расходились широкие дороги, образуя улицы, застроенные жилыми домами. Все это походило на какое-то предприятие, возможно, научное. И небольшое поселение для персонала при нем. Научный городок? Очень может быть. Акцент внимания вернулся к первому, если и не живому существу, то субъекту, проявляющему активность. В живут непонятные биомеханоиды? Трогать поврежденного робота пока не стало. Решил дополнительно исследовать территорию, обойдя центр по кругу. По пути обнаружил еще несколько расстрелянных роботов. Похоже, силовики и правда приступили к чистке аномалий. Что же им помешало закончить? Взгляд скользнул по домам в поисках возможной огневой точки, откуда могли работать стрелки. Предположить ее её было нетрудно. Вояки всегда любят занимать высоты для лучшего контроля местности. В контексте осколка это будет какое-то жилое здание из тех, что кольцом окружает площадь. Он не испытывал особого интереса к этому вопросу. В конце концов, если солдаты и были здесь, то уже покинули аномалию. но при обходе все же наткнулся на бывшую стрелковую точку, и это сразу добавило вопросов. Оперативники заняли трехэтажный дом, откуда, как и предполагал ранее, занялись отстрелом биомеханоидов. А вот по поводу дальнейшего развития событий возникли серьезные вопросы. Ведь снаряжение и оружие было брошено в доме, но людей не было, ни живых, ни мёртвых. Он хотел зайти внутрь, но вовремя обнаружил, что первый этаж заминирован растяжками. Возможно, таким образом защитились на случай проникновения непрошенных гостей. Но куда же делись люди? Артём отчетливо ощущал, что на третьем этаже лежат брошенные винтовки и другое оружие, а также амуниция. Уже было хотел войти в смещение фазы и таким образом безопасно войти в дом, когда ощущение пространства обнаружило что-то странное. Странный нарост на внешней стене соседнего дома. Артём сначала принял это за какую-то архитектурную особенность, В конце концов, к некоторым зданиям крепились вывески разной формы. Чуть позже он обратил внимание, что странный народный фрагмент не просвечивался ощущением пространства. Сконцентрировав внимание, уловил некое движение на поверхности объекта. Это моментально напрягло и заставило сконцентрироваться. Аккуратно выглянув за угол на соседний дом, к своему удивлению парень обнаружил, что на стене ничего нет. Просто ровная поверхность. Это вызывало чувство странного диссонанса. Артём ощущал навыком, но не мог увидеть глазами. Похоже на его пространственный покров. Лишь после десяти минут пристального наблюдения парень заметил периодические искажения, проскальзывающие как раз в нужном месте. Возможно, военные исчезли не просто так. Артём подошёл ближе к стене. Неизвестный не продемонстрировал никаких признаков беспокойства. Атаковать рассечением, не снимая невидимости, не хватало опыта, поэтому он зашёл в дом с непонятным жильцом. Поднялся на второй этаж в помещении, на внешней стене которого как раз примостилась цель, спокойно снял маскировку, идентифицировал местонахождение врага с помощью ощущения пространства и ударил по неподвижной цели рассечением. Из-за стены послышался треск и скрип, перешедший в визг. Существо упало вниз и задергалось. Парень добил его, еще несколько раз применив тот же навык. Сочетание обнаруживающего и атакующего навыка, способных работать, невзирая на физические препятствия, создавало целый простор для безопасных атак. Парень спустился для того, чтобы, наконец, разглядеть невидимку. Еще один биомеханоид. Теперь он мог рассмотреть его поближе. Этот полностью покрывала органическая ткань, что, наверное, и давало оптическую невидимость. А еще вооружало многочисленными щупальцами с присосками и острющими костяными клыками. Под слоем плоти пряталась механическая начинка. Робот походил на жука и, возможно, имел функции передвижения по вертикальным поверхностям. Судя по внешнему виду, в стоковом состоянии нес исключительно мирное назначение. Прорастающая плоть во многих местах повреждала корпус, что в очередной раз свидетельствовало о том, что подобные пертурбации явно не задумывались конструкторами. В этом осколке точно произошло какое-то довольно отвратительное дерьмо. Именно к такому важному выводу пришел парень. Закончив с осмотром, Артем наконец получил возможность заглянуть в укрепленную огневую точку военных. Скользнув и смещение фазы. быстро миновал все взрывоопасные ловушки на первом этаже и вышел из навыка уже на месте. Первый же осмотр дал недостающую информацию. Раскиданные тут и там предметы амуниции явно говорили, что произошло нечто неожиданное для людей. Но обрызги крови на полу склоняли версию к самым пессимистичным сценариям. У окон на расстеленных пеньках лежало две крупнокалиберных снайперских винтовки неизвестной модели. Также по помещению раскиданы и прочие элементы экипировки вроде военных рюкзаков, боеприпасов и других армейских прибамбасов. Оперативники явно заняли здание с целью без лишних хлопот отстреливать слоняющихся пассивных биомеханоидов. Вот только наличие тех же невидимых хищников с возможностью перемещаться по вертикальным стенам или еще у кого пострашнее, стало для них неприятным сюрпризом. Неизвестным оставалось, погинули осколок люди или их никуда не пустили, но это было и неважно. Из брошенных вещей Артем забрал себе лишь современный качественный панорамный противогаз и прибор ночного видения. Модель как раз была из тех, что на ремнях, а не с креплением для шлема, чем и подходила парню. Остальное сейчас лишь будет отягощать, а он собирался сунуться в самое опасное место аномалии. Из любопытного имелись еще какие-то взрывные устройства вроде мин, но выяснить способ их использования сейчас не представлялось возможным. С мысленным обещанием вернуться сюда на обратном пути покинул неудачную огневую точку отряда зачистки. Артём посчитал, что в достаточной мере изучил ситуацию, чтобы приступить к главной и одновременно самой любопытной части плана. Проникновение на таинственные предприятие, наверняка оставшим источником заражения местной техники и роботов. Выйдя на площадь, сразу направился к центральному зданию. Вход представлял из себя невысокое крыльцо с колоннами, держащими козырек. На нем имелась вывеска с надписью на местном, наверняка мертвом языке. Если сама площадь была относительно пустынна, практически без следов былых беспорядков, то за разбитыми дверями без труда угадывалось место скрипевшей грандиозной битвы. Мебель, хоть и с необычным дизайном, но вполне себе сошедшая за человеческую, была раскидана по всей площади помещения в переломанном виде. Тут и там видны следы работы местного стрелкового оружия и оплавленные выжженные воронки, возможно, от аналога гранат. Останков погибших не нашлось, хотя засохшие пятна на полу и стенах, возможно, были следами крови. У большого стола в глубине зала, возможно, выполнявшего роли ресепшена или места администратора, Артем обнаружил вполне понимаемую для человека карту этажа, включив телефон и сфотографировал полезное изображение. Немного повозился, разбираясь с прибором ночного видения. К сожалению, для работы в закрытых помещениях он не подходил чрезмерно ограничивал бы зрение, пока нет противника, парень решил пользоваться налубным фонариком. Также не очень приятной новостью стало открытие, что материалы стену хоть и не блокирует полностью, но изрядно ограничивают дальность действия и ощущения пространства. Бегло осмотрев офисные помещения, в глаза бросалась повсеместная оснащенность, вычислительной техникой и роботизация. Маленькие боты, давно вышедшие из строя, когда-то выполняли роль курьеров, уборщиков и прочие обязанности, оставляя разумно лишь благородный интеллектуальный труд. Превосходство в развитии человечества на вскидку можно было оценить на сотню лет, может, чуть меньше. Первый противник встретился недалеко от холла. Во тьме очередного офиса, совершенно неподвижно, замер очередной человекообразный робот-секретарь, подобный расстрелянному на улице. Побеги живой дряни, тут и там оплетающий механизм, предупредили Артема об опасности. Была мысль навязать ближний бой для оценки способностей биомеханоида, но он решил не рисковать. Даже на земле электронные мозги, способные мгновенно обрабатывать входящую информацию и принимать решения в сотые доли секунды. Местные наверняка не хуже. Вступать с таким противником в рукопашную при своем медлительном человеческом интеллекте может стать последней глупостью в жизни. Рассечение легко перерубило корпус. Робот рухнул на землю. Атаковав еще несколько раз, парень обнаружил, что плоть, в отличие от металла, намного лучше переносит повреждения от навыка, демонстрируя некую способность к сопротивлению концептуальным воздействиям. Здание слишком велико, и он постарался ускориться. Первый этаж целиком занимали офисы, Возможно, это был административный аппарат. Ближе к центру комплекса он ощутил и подземные этажи, как минимум два. Дальше ощущение пространства не работало из-за труднопроницаемых стен. Со второго пошло что-то больше напоминающее лаборатории и технологические помещения. Всякие чудеса науки вызывали горячий интерес, но все давно вышло из строя покрылой слоем пыли. Зараженных неизвестным биологическим поражением встречалось не очень много, и все они были уничтожены безопасным способом. Невидимых, которых Артём назвал охотниками, не встретилось. С первым серьезным противником он встретился на третьем этаже, поднимаясь к помещению под куполом. На перекрестке двух коридоров стоял крупный робот. В отличие от гражданских моделей, этот был укреплен более массивным корпусом со съемными пластинами брони, защищающими в том числе и органику. Одна из конечностей заканчивалась дулом неизвестного оружия. Судя по горящим голубым огонькам на корпусе, оно находилось в готовом к работе состоянии. Военная модель смотрелась как-то неуместно в коридорах научного предприятия и внушала серьезные опасения. Артем не стал искать обходные пути, тем более биомеханоид блокировал основной перекресток. Для начала решил действовать по знакомой схеме: приблизиться к противнику через соседнее помещение и атаковать рассечением с позиции за стеной, прицеливаясь с помощью ощущения пространства. На всякий случай, вместо невидимости, использовал пространственный щит. Недолго, я думаю, нанес рассечение в центр корпуса, стремясь причинить максимальные повреждения. Послышался хруст металла. Робот вздрогнул. Под небольшой выпуклостью на корпусе какой-то датчик и начал вращаться. В тот же момент, нечеловечески точным и быстрым движением, робот скинул оружие и выстрелил через стенку прямо в незадачливого игрока. Вспыхнул голубой луч, мгновенно оплавивший перекрытие и ударивший в парня. Пространственный щит не сплоховал, отведя поток смертоносного света по дуге. Артем нанес еще раз сечение, продолжая целиться в центр корпуса. Робот вздрогнул, но выходить из строя не спешил. Одного неудачного выстрела логическому модулю хватило, чтобы изменить тактику. Следующий выстрел произошел расфокусированным лучом, сделав стене достаточное для прохода отверстие. Робот тут же метался на сближение. Входить в ближний бой парень не желал и скользнул в смещение фазы, чтобы разорвать дистанцию и продолжить атаковать удаленно. Пройдя через стену, он почувствовал, как заныло в висках от чрезмерного оттока ментальной энергии. Чёртовы стены поглощали энергию атрибута. Выйдя смещения фазы, вновь закрылся щитом и приготовился нанести очередную атаку. Стену буквально испепелило от очередного выстрела, и в офис метнулся надоедливый противник, чтобы тут же получить очередное рассечение. То ли в этот раз попадание нанесло фатальное повреждение органики, то ли в механизме закончились дублирующие цепи. Но тот мгновенно рухнул на пол и больше не подавал признаков жизни. Плоть под бронепластинами еще некоторое время извивалась. но вскоре также прекратила пульсацию. Вы получили уровень. Отлично, эта железка не подвела и щедро вознаградила уровнем. Артём подождал некоторое время, но никаким лотом система не одарила. Хорошо, он получил очко-характеристик и сможет довести выносливость до получения бонуса. Отдохнув немного, отправился дальше. Помещения уже не вызывали интереса. Артём решил попасть под прозрачный купол здания. К сожалению, лестницы из-за какой-то нечеловеческой логики соединяли лишь два этажа. Чтобы подняться на следующий, приходилось искать другую. Лифты же по понятной причине не работали. Следующие три этажа не встретил никого, кроме обычных офисных ведер, зараженных всё той же дрянью. И только на подходе к крыше ощутил смутную тревогу. Похоже, впереди есть чем заняться. Прекратив тратить время на остальные помещения, направился к своей цели. Поднявшись, наконец, на седьмой этаж — Он ощутил, что тот представляет собой одно большое открытое пространство. Сверху был только прозрачный купол крыши. Смутное ощущение тревоги вновь дало о себе знать.